Пещера за водопадом. Телли и Шей добрались до пещеры первыми. Через несколько минут без предупреждения появился Крой. Он со своим скейбордом пролетел сквозь занавес водопада, взметнув тысячу брызг и выпалив примерно столько же ругательств. Пошатываясь, он сделал несколько шагов в темноте и покатился по каменному полу. Телли, держа в руке фонарик, подползла к нему. Крой покачал головой и простонал. Я оторвался от них. Телли устремила взгляд на вход в пещеру. Вода, словно плотная штора, отгораживала ночное небо. Надеюсь, где остальные? Не знаю. Мы девилела нам добираться разными дорогами. Я полетел один, поэтому для начала промчался над всем зелёным поясом, чтобы запутать чрезвыственников. Он запрокинул голову, тяжело дыша, и разжав пальцы, выронил на пол навигационный прибор. Да, слушай, ты очень быстро долетел. Вот-вот, да ещё без магнитных напульсников. Как я тебя понимаю, сочувственно проговорила Телли. Но хотя бы ты не был босяком. за тобой никто не гнался, кройки внул. Я, трекер, постарался не выбрасывать как можно дольше. Вот за мной и погналось большинство чрезвычайников. Но над зелёным поясом оказалось целое уймо ской бардистов. Ну, городская ребячня. Вот тут чрезвычайникам туго пришлось. Не развернёшься. Телли улыбнулась. Декс Энни и Нисаси сработали на славу. С Дэвидом и Медди всё в порядке. Даже не знаю, годятся ли тут такие слова, негромко проговорил Крой. Но они полетели следом за вами, и вроде бы в эту сторону никто из чрезвычайников не рванул. Медди сказала, что они полетят прямиком к ржавым руинам. Мы должны встретиться с ними там завтра ночью. Завтра? переспросила Телли. Мэдди немного хотела побыть с Дэвидом наедине, понимаешь? Телли кивнула, но сердце у неё сжалось до боли. Она была нужна Дэвиду. По крайней мере, она на это надеялась. От мысли о том, что он переживает смерть отца, а её нет рядом с ним, ей стало совсем тошно. Конечно, рядом с Дэвидом сейчас Мэдди. Эс был её мужем, Если на то пошло, а Телли с ним всего-то раз встречалась, и всё-таки она горько вздохнула, попробовала вспомнить последние слова, которые сказала Дэвиду, и пожалела о том, что не сумела сказать ничего более утешительного. У неё даже не было времени обнять его. После вторжения через вычайников в дым, Телли и Дэвид не разлучались, только на час в грозу и всё. А теперь ей предстояло не видеться с ним целые сутки. Может быть, мне всё же стоит отправиться к развалинам. Я бы могла добраться туда и сегодня. Не сходи с ума, посоветовал ей Крой. Через вычайники всё ещё рыщут по округе. Ну, вдруг Дэвид Усмедди что-то нужно. Мэдди велела строго-настрого запретить тебе сегодня высовывать нос из пещеры. Примерно через полчаса прибыли Астрикс и Райд. Они влетели в пещеру изящнее кроя и поведали собственной историей о том, как улепётывали от аэромобилей. Им удалось запутать погоню. Через вычайники явно были обескуражены всем, что произошло за ночь. Но они таки не смогли нас нагнать. похвастался Астрикс. Райд покачал головой. Они были повсюду, просто повсюду. А ведь мы, можно считать, выиграли бой, заметил Крой. Одолели гадов в их собственном городе, выставили их полными идиотами. Быть может, нам теперь не придётся прятаться в глуши, предположил Райд. Так было, пока мы были уродцами, их хулиганили по мелочам, а теперь, наверное, мы могли бы всему городу правду рассказать. А если нас схватят, придёт Телли и всех нас спасёт, рассмеялся Крой. Телли пыталась улыбаться, слушая их шутки, но ей было не по себе, и она понимала, что не успокоится, пока не увидится с Дэвидом. А это произойдёт только на следующую ночь. Она чувствовала себя отверженной, отстранённой от самого главного. Шей заснула в небольшом углублении в каменном полу, успев на жаловаться на сырость и на то, как у неё перепачкались и спутались волосы. Она всё спрашивала, когда её проводят домой. Тель полском подобралась к подруге и свернулась клубочком рядом с ней. Она лежала и пыталась забыть о том, что чрезвычайники натворили с разумом Шей. с её личностью. Но хотя бы новое тело Шей не было таким болезненно тощим. В пещере было сыро и холодно, и Телли приятно было ощущать рядом с собой тёплую и мягкую Шей. Телли прижалась к ней и постепенно перестала дрожать. Но ещё очень долго она не могла уснуть. Проснулась она от запаха ристая. рисопатайский быстрого приготовления. Крой нашёл в её рюкзаке пакетики с едой и фильтр-кипятильник и теперь готовил завтрак, набрав воды из водопада. Наверное, он пытался хоть как-то умилостивить Шей. А та продолжала капризничать. "Одно дело", жалобно говорила она. "Какой-то там побег". Но я никак не ожидала, что вы меня сюда потащите. Хватит с меня всех этих мятежнических штучек. У меня жуткое похмелье, и мне страсть как надо вымыть волосы. К твоему слугам целый водопад, заметил Крой. Но ведь он холодный. Как же мне надоел этот походный быт. Телли выбралась на середину пещеры. Все мышцы у неё затекли, и казалось от всех камней, на которых она проспала ночь, в теле остались вмятины. За завесой водопада сгущались сумерки. «Интересно, смогу ли я заснуть этой ночью?» — подумала Телли. Шей сидела на камне на корточках, ковыряла пластиковой вилкой рестай и жаловалась, что в блюде не хватает специй. Ее бальное платье перепачкалось, пряди волос прилипли к щекам и лбу, и язык все еще заплетался. Райт и Астрикс молча наблюдали за ней, слегка ошарашенные её новым обликом. Эти двое были близкими друзьями Шей. Они бежали из города в дым в тот раз, когда она струсила. Наверняка они уже много месяцев не видели ни одного красивого человека. Похоже, никто не собирался мешать ей жаловаться на жизнь. У красоток и красавцев есть одно неоспоримое преимущество: Стоит только похорошеть, и люди сразу начинают мириться с твоим занудством. Доброе утро, поприветствовал Телли Крой. Тебе фрикшвед или вегерис? То, что побыстрее, попросила Телли и потянулась. Ей хотелось как можно скорее оказаться в ржавых руинах. Как только стемнело, Телли и Крой выбрались за водопад. Аэромобили чрезвыайников в небе видно не было. Теля сомневалась, что кто-то станет искать их в такой доли. 40 минут от города на скоростном скайборде это было немалое расстояние. Они дали остальным знак, что путь свободен, и все полетели дальше, вверх по течению реки, до того места, где её русло лежало поблизости от ржавых руин. Затем последовал довольно долгий пеший переход. Четверо уродцов разделили между собой груз и по очереди снесли скайборды. Шейп перестала ныть, надулась и погрузилась в тягостное похмельное молчание. Шло она, правду сказать, довольно легко. Видимо, за 2 недели она не успела растерять форму, которую дала ей тяжёлая работа в дыме, а операции ещё больше укрепили её мышцы. По крайней мере, на какое-то время Только один раз за всю дорогу Шей объявила, что хочет домой, но, похоже, мысль о том, чтобы отправиться в Нью-Красотаун в гордом одиночестве, ей в голову всё же не приходила. Как с ней быть, гадала Телли. Она понимала, что дело непростое. Мэдди и Эс 20 лет проработали без толку, и всё же Мэдди не бросит Шейт в беде. Но как только шея вылечится, к ней вернётся ненависть к Телли. Что хуже: подружка с поколеченными мозгами или подружка, которая тебя ненавидит? После полуночи отряд достиг окраины ржавых руин. Вскоре они добрались до полуразрушенного дома, где разместились Мэдди и Дэвид. Дэвид ждал их снаружи. Взгляд у него был измождённый. Даже при свете звёзд были заметны тёмные круги под глазами. Но как только Телли сошла со своего скейборда, он сразу обнял её, и она крепко-крепко прижалась к нему и обвела руками его шею. "Как ты?" шёпотом спросила она, и тут же почувствовала себя по-дурацки. Как он мог ответить на такой вопрос? — Ой, Дэвид, зачем я спросила? Ты меня прости, я... Тссс, знаю. Он отстранился и улыбнулся. Телли испытала невероятное облегчение. Она сжала руки Дэвида, чтобы почувствовать, что он настоящий. — Я соскучилась по тебе, — призналась она. — Я тоже, — сказал он и поцеловал ее. — Ой, Дэвид, ты меня прости, я... На вас прямо залюбуешься, заметила Шей, пытаясь петюрнёй расчесать спутанные волосы. Привет, Шей, Дэвид устало улыбнулся ей. А вы, похоже, все проголодались. Я отые чуда, только если ты скажешь, что у тебя нет никакой гадкой еды. Боюсь, такого я сказать не могу. Три вида карри быстрого приготовления. Шей застонала и прошла мимо него в полуразрушенный дом. Дэвид проводил ее взглядом, но при этом без всякого восторга, какой светился в глазах Райда и Астрикса. Дэвид словно не замечал красоты шей. Он обернулся. «Наконец нам кое-что удалось». Телли не сводила глаз с его усталого, осунувшегося лица. «Правда?» Мы починили блокнот, тот, который был у Кейбл. Мама возилась с телефонной частью, чтобы нас не выследили, и наткнулась на рабочие записи Кейбл. Насчёт чего? Это все её записи о превращении красавцев и красоток в чрезвычайников. Речь не только о внешности. Он крепче прижал к себе Телли. Но и о том, какова сущность микротравм мозга. Здесь всё, о чём не говорили моим родителям, когда они работали врачами. Телли облизнула пересохшие губы. "Шей", вырвалось у неё. Дэвид кивнул. "Мама считает, что сможет найти способ лечения".